Глава 7. На обратном пути он снова сделал крюк и снова прошел мимо заветной двери. Охраны, как и в прошлый раз, не было. Оглядевшись по сторонам и набравшись смелости, Сергей решительно приложил коробочку к замочной пластине. Вскоре что-то внутри замка щелкнуло, и он, волнуясь, почему-то медленно потянул дверь на себя. «Вот сейчас увижу Женьку», лихорадочно звенело в голове, «вот он удивится». Дверь открылась, Сергей замер на пороге, ошарашенный увиденным. На старом, поцарапанном столе стояла бутылка водки, три наполненных рюмки, открытая банка с балтийской килькой. А за самим столом сидели двое, оба Сергеей. Один из них посмотрел на вошедшего еще более ошарашенно, второй только улыбнулся. «Вот значит как», — непроизвольно вырвался у Сергея. «Привет», — сказал второй двойник, судя по его одежде, не узник. «Проходи, садись, налито уже». И эту сцену Сергей уже хорошо помнил. «Ты вообще-то кто?» — спросил он, имея в виду, «откуда ты здесь, в этом мире взялся?» «Я это ты!» — усмехнулся второй двойник, беря свой стакан. «Давайте, мужики, за встречу, что ли?» Сергей сел на кровать рядом с первым Сергеем, узником этой камеры, и тот слегка постранился, уступая больше места. Взял свой стакан, оглядывая сидящих. Второй двойник почему-то кивнул ему и грустно улыбнулся первому Сергею. «За нас!» — сказал он, протягивая узнику руку со стаканом. Молча чокнулись, также в тишине выпили. Неловко похрустели рыбкой пряного посола, испачкав в масле пальцы. Никто первым заговорить не решался. Второй двойник снова протянул руку к бутылке, разлил водку по стаканам. Сергей вздохнул. «Мужики, мне, к сожалению, пора», — сказал второй. «Давайте, на пасашок». «Выпили на пасашок». Второй встал, даже не притронувшись к закуске. Собрал все со стола, посмотрел на Сергея. Сергей все понял, встал, кивнув на прощание узнику. «Хоть это и глупо звучит, но удачи тебе». — сказал второй двойник, выходя, и Сергей молча проследовал за ним. Дверь за его спиной захлопнулась. «Это ты на шлюпке летал?» — только спросил он. «Я?» «Далеко?» «На луну?» «Ясно. А у сирен был?» «Был. И как там?» «Сам увидишь». Сергей хотел было задать очередной вопрос про крыса, но двойник решительно поднял руку. «Я улетаю домой», — сказал он. «Нашел путь?» — тут же спросил Сергей. Двойник кивнул. «С собой собираюсь забрать Дмитрича и обеих элор», — сказал он, явно куда-то торопясь. «Все правильно», — подумал про себя Сергей. «Тебя я с собой не зову, сам понимаешь», — добавил двойник. Сергей кивнул. «Слушай, забери с собой крыса», — вдруг предложил он. «А то здесь, в этом мире, ничего хорошего его не ждет. Сам знаешь, и при себе его не оставишь. А уйдет к своим — тоже не жизнь. Погибнет под палками или в капканах». «Уже поселил шлюпки», — усмехнулся двойник. «Сразу после тебя». «Ну, конечно же», — обругал себя Сергей, «он же ведь знает весь этот разговор». «Ну ладно, бывай», — сказал двойник грустно и быстро скрылся в коридоре. А Сергей тоже грустно пошел к себе домой. «Все», — думал он, Элора больше не будет, ни той, ни другой, и дмитрий уедет, Я останусь один». Ему стало совсем тоскливо. «Наверное, так оно и будет», — продолжал размышлять он, сознательно сменив направление своих мыслей. по «Попутешествую по параллельным мирам и снова попаду сюда, но раньше себя, сегодняшнего». И буду, возможно, наблюдать за своим появлением. По крайней мере, столкнусь в коридоре. Встречусь еще раз. Забавно», — добавил Сергей совсем уже грустно. Он остановился, задумавшись, а потом решительно направился к связистам. На большом экране монитора хорошо было видно, как шлюпка пристыковалась к Атланту, который все еще держался в перекрестии нейтринных лучей, который также хорошо было видно на спецмониторе связистов. Потом шлюпка также быстро отстыковалась, зависнув в космосе. А потом Атлант вдруг включил какой-то защитный экран, который закрыл его от нейтринных лучей, вызвав сильнейшее волнение в комнате связистов. олов кольнуло у Сергея. А потом корабль медленно тронулся, проплыл мимо Сатурна, потом набрал скорость, быстро превратился в маленькую точку и растворился в вечно ночном мраке космоса. Еще какое-то время за ним следили. До Сергея доносились иногда сообщения. Вот он прошел орбиту Нептуна, завис на орбите Плутона, короткий разгон — и корабль пропал с экрана слежения. Без объяснений причин он исчез физически из этой точки космоса. «Ух ты!» — выдохнул кто-то. Сергей встал со стола. «Спасибо, мужики!» — глухо сказал он связистам, которые принялись поспешно докладывать начальству об увиденном. «Я, пожалуй, пойду». «Бывай!» — вял откликнулся ближайший связист, тут же забыв о нем. Сергей, выйдя из рубки, немного попетлял узкими пустыми проходами и, наконец, выбрался в широкий основной коридор. «Элора», — думал он, представляя себе свою молодую жену с Атланта, — «прощай, как паршиво все получилось, только ты появилась, и вот я уже тебя теряю, насовсем». «И ты, Элора», — мысленно представил он себе Элору-директора в ее любимом, обтягивающем комбинезоне, худенькую, деловую и решительную. «И с тобой ничего не получилось, и ты тоже прощай, будь счастлива». Он искренне желал счастья обоим. Он очень этого хотел, ведь они претерпели так много горя. И суровая лапа одиночества сдавило его сердце. Он только сейчас осознал, что больше никогда не увидит ни первую лору, ни вторую. И его дальнейшая жизнь вдруг потеряла всякий смысл, пусто стала на душе. Какое-то время он успокаивал себя тем, что отлеты лоры вполне логичен и правилен, но вдруг вспылил. Достал «Да ты меня своей логикой! мысленно выругался Сергей. К черту логику! Вот не хочу, чтобы она улетала, и все на этом! Разум ему спокойно объяснял. А ведь потом в будущем ты позовешь ее с собой, а она возьми да откажись, и ты там в своем будущем останешься совсем один, навсегда. Подумай, лопух, об этом. Речь ведь идет о твоем личном счастье, и лучше уж сейчас помучиться в одиночестве, чтобы потом всю последующую жизнь быть с Элорой. И от этой мысли от представления того, что он каждый день из года в год будет ее видеть, вдруг у него вдруг потеплело на душе. «Ради этого стоит пойти абсолютно на любые жертвы», — твердо решил он.